Глава сорок четвертая. Судя по окаменевшему выражению лица, для огненного короля не тайна наша с Ванором магическая связь. л и р а с бледнеет. Взгляд его будто пронизывает меня насквозь. Даже отсюда я вижу, как р а д у ж к а приобретает алый оттенок. Муж в ярости из-за моего заявления, что я принадлежу другому мужчине. Таким злым я его видела лишь однажды, когда мужчина меня ударил. Нет, все же сейчас он не остановился бы на пощечине. Ощутив пожатие ладони, я вздрагиваю и смотрю на Эдхара. Понимаю, что с т и с н у л а его руку так, что ногти впились в кожу. Хочу отпустить, но Ванор не позволяет. Улыбнувшись мне одними глазами, поворачивается к правителю Халеса. Повторяю еще раз: я бросаю вызов королю а л е а н о р а и заявляю свои права на его женщину. Аэрир раздраженно кривится. Теперь после моего заявления магический поединок неизбежен. Делает знак Свете отступить. Приготовьте место для сражения. Я тревожно смотрю на в а н о р а и он кивает. Разумеется, они не отпустят ледяную пташку. Чтобы не допустить этого, у с т р о и т магическую ловушку в другом месте. Даже если э д х а р победит, то не сумеет вырваться из х а л е с а как и моя мама. Одно появление, которое вдыхает в меня новые силы. Я п р и д в и г а ю с ь к мужчине, чтобы почувствовать плечом его присутствие. Не знаю, что нас ждет, но, возможно, мне придется последовать совету Ваноры и дойти до самого дна своей ненависти, стать чудовищем. Я вздыхаю и смотрю вслед удаляющемуся л е о р а с у Так тому и быть. Поверить не могу, что он знал о тебе. Обнимая маму, когда маги покидают нас, и ничего мне не сказал. Ревность в нем затмила разум. с у р о в о объясняет Ванор. Уверен, он желал использовать это знание, шантажировать, чтобы о с т а в а л о с ь с ним. Шепчу болезненно, воспринимая резкое изменение мужа. Это недостойно правителя королевства. Отвожу взгляд, чтобы не показывать Эдхару непослушную слезинку. Вспоминая наши счастливые дни и нежную улыбку л е о р а с а кусаю губы. Ощущение, что д о р о г о г о м н е человека забрала смерть, охватывает меня. Да, мужив, но для меня он будто умер. Погиб синеглазый мужчина, что обещал быть милостивым к нашим подданным. Тот, с кем я разделила магический дар и постель, почти отдала свое сердце, и оно сейчас ноет. Истерзанное болью от жестоких поступков и решений короля Алианора, хочется спрятаться ото всех. И я делаю это в объятиях матери. Она слаба, но я не могу иначе. р а з д и р а е м ы е тревогой за Ванора, у н и ч т о ж а е м ы е чувством вины перед ним, я печалюсь о прежнем Леорасе и вздрагиваю каждый раз, когда взгляд падает на тела. Эдхар, заметив это, отступает и встает так, чтобы закрыть собой у д р у ч а ю щ е е зрелище. Приберу здесь. Мне становится легче, когда он отходит, увеличивая расстояние между нами. Знаю, что вано расщущает мое состояние, понимаю, что мне не скрыть своих эмоций, поэтому благодарна за небольшую передышку от вины. Искрыл. ь Мама утирает мне слезы, ее тонкие пальцы кажутся выточенными из холодного стекла. Ты стала настоящей красавицей. Я не узнала бы тебя. Но связь рода и Мари сильнее наших глаз и чувств. Я все еще до конца не верю, что ты со мной. Прижимаю сильнее, но не могу унять дрожь. И тем сильнее боюсь снова тебя потерять. Не бойся, гладит она мои волосы. Я рядом. а э Рир не отпустит тебя. ш е п ч у глотая слезы. Правитель Халеса сделает все, чтобы удержать тебя рядом. Мне страшно подумать о том, что тебе пришлось испытать столько лет. Мама, тише, моя маленькая. Целует она. Все будет хорошо. Я хочу в это верить, но не в силах. Для р а з н ы е это с л а б о с т я их брата, да и мои для него не секрет. Мой муж отвернулся от своей семьи, и он желает гибели в а н н р у а, судя по взгляду, которым наградил меня перед уходом, начинает ненавидеть свою жену. Жизнь переворачивается с ног на голову. Я чаяно боюсь того, кто вчера мне нравился и был опорой, как казалось, а того, кого ненавидел, а теперь не хочу покидать. Улыбаюсь матери, отпускаю ее, заботливо поддерживая. Как она слаба! Оглядываюсь, ища в з г л я д о м Ванура, и он смотрит на меня, чувствуя это. Мы общаемся без слов. И это происходит так естественно, будто у нас на двоих одна магия. Но это не так. Каждый из нас обладает даром совершенно противоположным чему другого. Там, где жар нет, м е с т а холоду, и в снегу не разжечь огонь. Противоположности притягиваются. Слышу тихий голос мамы. Вздрогнув. Смотрю на нее. Что? Чувствую твои сомнения. Она касается моей щеки и улыбается. Но хочу сказать, что вижу. Ты и этот маг между вами нечто особенное. Как вы встретились? Он напал на а л е о н о р Рассказываю печально. И когда мы сражались, наши магии схлестнулись и образовалась связь. Я пыталась сопротивляться, но все становилось лишь хуже. Почему ты противилась? Удивляется мама. Отец часто т в е р д и л что магическая связь опасна. Хмурюсь я. А для брака нужно выбирать обычного человека, не мага. И тогда сила Рода и Мари никому не навредит. Просила, чтобы я не была как Тетал. Тетал, повторяет мама. Губы ее дрожат, глаза наполняются слезами. б е д н а я м о я девочка. Поверить не могу, что она погибла. Услышав историю моей малышки, я едва не умерла от горя, но не могла себе позволить это, ведь моя вторая дочь в опасности. Мама, в с к л и п ы в а ю я, на миг почувствовала себя малышкой. Она обнимает меня. Мне так не хватало этого. Никакая жрица не заменит мать. Твой папа боялся за тебя, шепчет она. Я понимаю, почему он так воспитал тебя, но он не прав. Заканчиваю за нее. Меня учили слушаться и бояться. Женщины рода и Мари не должны подчиняться. Голос мамы становится суровым. А жрицы обязаны служить нам, а не подавлять силу очистительного пламени. Те, кто сделали это с твоей сестрой, должны были понести наказание, и они понесут. Клянусь я и посматриваю на Ванора. э д х а р тут же оборачивается, и взгляды наши пересекаются. Мне становится тепло на душе. Кажется, что я согласна даже оставаться здесь, в обгоревшей зале, лишь бы быть рядом. Мне нравится то, как ты меняешься рядом с ним. Улыбаясь, замечает мама: ты преображаешься и будто светишься. Чувствуется, что между вами нечто особенное. Улыбка ее тает. Это замечают все. И тут мужчина, который называет тебя женой. Будь осторожна с ним, девочка. Отвергнутая любовь беспощадна. В этот момент появляется один из магов Огненного короля. С уважительным поклоном просит Эдхара: «Следуйте за мной».